Глава седьмая Столкновение Соскользнув с вузеля же корабля, серебряная нить вдруг резко устремилась в сторону Капрала, в конечном итоге опутав его локоть. Сволочь! Выпалил он, ощущая, как сильно сдавливается его рука, даже несмотря на крепкую броню. Несомненно... «Я потерял большую часть себя при подъеме с планеты, но...» Плеть резко сжала руку, и десантник завыл от нестерпимой боли. «Это не помешает мне немного поиграть с тобой». Внезапно серебряная полоса ощетинилась множеством маленьких окульих зубов, и словно цепная пила резко устремилась в сторону, освобождая конечность десантника от тела. Разорванные нервные окончания тотчас затрубили тревогу, окутав его настрадавшийся разум красной пеленой страдания. Отрезанная рука медленно поплыла в космическую бездну, распыляя за собой шлейф из пузырьков крови. Агония Капрала продолжалась целых десять секунд, пока медицинская система скафандра вводила антибиотики и местную анестезию, плюс закупривала пробоину быстро затвердевающим составом. Девастатор в шоке посмотрел на то, что осталось от его конечности, и затравленно огляделся в поисках Роя. Введенный в кровь наркотик смягчил психическую травму от столь печальной потери и пока позволял мыслить ясно. «Бета, где он? Я достану эту сволочь!» «Даже не думай! Тебе все равно с ним не справиться! Я возвращаю тебя на корабль!» «Стой!» «Теперь для полета к Земле Рой может использовать флагман, что означает, нас можно пускать в расход. Если я не остановлю его, то нам точно хана, Бета». «Но ты не сможешь. Тогда мы просто сдохнем здесь». Рявкнул он, направившись в ту сторону, куда минуту назад устремилась серебряная плеть. «Твоя сила на него не действует, и ты потерял руку». «Она не моя». Усмехнулся он. Вспомнив про коллекторы новой надежды, посреди которых Бета произвела ему трансплантацию руки погибшего солдата Земли. Пойми: если мы уйдем в подпространство, то вместе с этим ублюдком. Сила, да, против него бесполезна, но я еще не успел опробовать другой вариант. Какой? Увидишь. Лучше скажи, где эта тварь. Бета нахмурилась. Это не так просто. Я еще не совсем полностью контролирую системы корабля, но по видеодатчикам ничего, будто пропал. Может, уже улетел на флагман? До него осталось всего-то 10 километров. Нет, никуда он не делся, а выжидает удобного момента, чтобы напасть. Капрал попытался сконцентрироваться и воспроизвести те ощущения, которые возникали у него перед освобождением языков Неэли. Ему нужно было срочно призвать ту силу, что волшебным образом расплавила кандалы, ибо на альтернативный вариант ее проявления в виде невидимых лезвий надежды питать не стоило. Против Роя он не работал. Капрал снова и снова представлял, словно не может пошевелить рукой, и вскоре датчики скафандра зафиксировали постепенное увеличение температуры на поверхности его металлической ладони. «Есть!» — воскликнул он. Осознав, что начало получаться, как вдруг, непонятно откуда, на него свалился серебряный трос и словно голодный питон обвился вокруг шейного воротника скафандра-девастатора. «Хорошо, что ты решил остаться и продолжить со мной игру, Рост. Какую нахрен игру? Ты чертов спятивший инопланетный маньяк!» Тем временем серебряный трос снова, как в тот раз, обзавелся зубами. продолжая неотвратимо стягивать его шею. «В жопу, все, два-семь! Я забираю тебя!» Выпалила Бетта, как вдруг в ужасе посмотрела ему прямо в глаза. «Господи, я не могу! Флагман лезет в нашу бортовую систему и пытается взять над ней контроль! Черт, как не вовремя! Мне нужно отбивать системы!» «Сейчас у нее своя война!» Промелькнула в голове Капрала. и он со всей силы сдавил левой рукой серебряную удавку, страстно желая испарить ее раскаленными пальцами. Тем временем серебряные змеи уже начали обвивать его ноги. «Теперь ты осознал, что, предав меня, подписал себе приговор». «Я погляжу, ты начинаешь мыслить человеческими категориями», — прокряхтел Капрал, пытаясь сконцентрироваться. «Перестал метаться между чужими личинами». «Верно», — прошелестел голос внутри его головы. «Я вбираю в себя опыт живых существ, которые поглощаю. К тому же я обзавожусь вашими эмоциями, что скорее можно назвать деградацией, нежели развитием, но мне это даже нравится». «Спасибо, что подтвердил правильность моего выбора». Ты — больное существо, которому закоротило мозги тор-элементом и которое ополчилось против всего живого. И сейчас я очень постараюсь, чтобы избавить мир от тебя. Я так не думаю. Змея-пила отсекла ему правую ногу. Два-семь! Новый укол обезболивающего и новая ракета под названием «Нога-девастатора» отправилась к орбите Торуса. Сознание Капрала начало плыть, и ни о какой концентрации теперь не могло быть и речи знаешь в чем ваша проблема рост я имею в виду человеческого вида и галактидов удиви меня прошептал капрал изо всех сил стараясь не отключиться ваши колонии вопят о независимости и хотят отделиться от земли и в рядах галактидов тоже раскол одни же ждут войны Другие все еще надеются на мирное урегулирование конфликта, и ни одна из его сторон не может выбрать единую позицию. Угадай, что всем вам одинаково мешает?» Десантник больше не слушал его, пытаясь алыми от нагрева пальцами разорвать сковывающие его путы. «Тогда я отвечу сам. Главное, что вас объединяет с галактидами, — это разум. Именно он плодит конфликты и войны, уничтожает сотни, тысячи, миллионы таких же разумов ради собственных целей. Именно его я намерен искоренить, поглощая ваши тела и формируя новую единую жизнь. Капрал вдруг почувствовал, как его оковы начали ослабевать и таять под воздействием высокой температуры. «Твои возможности впечатляют». «Когда я поглощу тебя, то сила твоей дочери получит еще больше мощи, и моя экспансия в ваши миры станет уже по-настоящему неотвратимой». «Хрена с два тебе, негребанная экспансия!» — огрызнулся Девастатор, упорно пытаясь сдернуть с себя удавку. «Увы, ты так до сих пор не осознал свое незавидное положение». «К слову, Рос, для достижения цели мне хватит лишь одной твоей головы, а от всего остального можно легко избавиться». А ярким светом рука разжалась и поплыла в сторону, потеряв всякую связь с телом. Следом за ней устремилась и вторая нога, из-за чего капрал стал походить на спрятавшуюся в своем панцире бронированную черепаху. Аналогия напрашивалась сама собой. Ведь десантник до отказа накачанный допингом уже не чувствовал ни боли, ни жалости к себе и ненависти к сверхсильному противнику-садисту. И только истеричные крики Беты еще как-то держали его в узде текущей реальности, в которой ему в обозримом будущем предстояло лишиться головы. «Ты чудовище!» — выдавил десантник по слогам. После того, как я заберу твою голову, я разгерметизирую корабль и вытащу из него наружу оставшийся экипаж. Рата, нет, не волнуйся. Она станет частью тебя, как ты станешь частью меня. Затем настанет черед флагманского корабля галактидов. Я заберу многих из них и заставлю оставшихся выживших направить корабль к земле. а потом сделаю всех ее жителей едиными со мной. Вы, люди и Галактиды, как малые дети, влеченные дерущиеся в писочницы за игрушки, но не заметившие приближения настоящей угрозы». Капрал невольно вспомнил собаку-скелет, которая чуть не сожрала его во время пребывания в системе безопасности корабля Галактидов. Казалось, целую вечность назад. я не не позволишь усмехнулся голос ты сам дал мне возможность забрать силу твоей дочери твой разум выбрал меньшее из зол чтобы сохранить то что еще осталось ему дорого в этом мире человеческую женщину по имени рада и теперь твое поражение подтверждает правильность моего выбора твое эгоистичное желание спасти ее оказалось выше спасения человеческого мира. «Два семь! Пожалуйста, держись! Осталось еще немного, и я верну контроль над кораблем. Потерпи, пожалуйста, я вызволю тебя оттуда!» «Твоя дочь... Она думала о тебе перед смертью». «Я знаю... Но кое-чего ты все же не знаешь», — произнес он, завладев всем вниманием капрала. «Я... Мог спасти ее, но не сделал этого. — Почему? — Потому что только она одна могла остановить меня. Удавка на шее ослабла, и серебряная змея оказалась перед ним, вглядываясь в капрала тем же самым человеческим лицом из песчинок, что он видел когда-то во сне. Это было лицо Фриборна. — Они должны умереть. Беззвучно произнесли его губы в космическом вакууме. «И рой тоже», — кивнул Капрал, падая в объятия забытья. «Должен умереть». Лицо Гордона Фриборна исказилось, его глаза будто взглянули внутрь себя. А потом змея дернулась и вдруг начала метаться из стороны в сторону, все больше завладевая вниманием Девастатора. «В твоих рядах нет единства». Из последних сил выпалил Капрал. «Один процент, не стоящий внимания. Купировать и точка». Рядом с беснующейся змеей с человеческой головой образовалась другая, которая начала неистово жалить первую, разрывая ее на куски. «Рост! Ро!» До Капрала доносились хаотичные мысли Фриборна. «Дочь, она хотела, чтобы ты жил!» а разряд невиданной доселе энергии пронзил его истерзанное тело. Потоки голубовато-белого света устремились из солнечного сплетения прямиком к отрубленным рукам и ногам, формируя на их месте замену. Капрал чувствовал эту пульсирующую энергию и с набирающей силу решимостью поднимал струящиеся светом руки, чтобы схватить змею за горло. «Это невозможно!» Пронеслась встревоженная мысль инопланетного искусственного разума. Его пальцы рвали серебряные нити, полыхающие белым пламенем от соприкосновения с ними. Рой быстро плавился и истлевал, пытаясь вырваться из цепких рук возмездия. «Я буду жить, слышишь?» Громоподобным голосом произнес Девастатор. «Не ради себя, а ради своего мира». «Горячо». «Слишком горячо, я не хочу умирать!» «А ты не умрешь!» — улыбнулся Капрал, сформировав из плавящегося змеиного узла подобие ядра. «Ты еще послужишь нам!» Развернувшись к приближающемуся флагману галактидов, на обшивке которого уже можно было разглядеть витиеватые узоры, Девастатор взмахнул рукой и отправил чудовище обратно к его создателям. «Два-семь, ты...» «Уносим отсюда ноги, Бета, пока еще не поздно», — произнес он, ощущая, как энергия в его теле иссекает. «Верни нас на землю, сержант. Прошу тебя». «Держись за что-нибудь, капрал!» — с воодушевлением воскликнула цифровая помощница. «Сейчас мы полетим на ядре!»